Глава пятнадцатая. Появилась огромная когтистая лапа и подхватила Джона Тома. Он явственно ощутил кожистую перепонку между пальцами. Лапа донесла его до гигантского рта, полного острых кривых зубов. Если чудовище вздумает дыхнуть, то через секунду от чар певца останутся только угли и обожженные кости. Но в воздухе чувствовался лишь жар, запах серы и ни малейшего намека на ароматы крематория. Неужели это ты, Фаламезар? Черт, меня побери, как я рад! Их, товарищ Джон Том, нас тут действительно всех вместе черт побрал. А что здесь делаешь ты? Мрачно спросил дракон. Джон Том уселся на скользкой чешуйчатой лапе и крикнул друзьям Успокойтесь, все в порядке. Это товарищ Фаламезер, настоящий сознательный пролетарий. Что он говорит? Спросила Мэмо у Маджа. Тут выдор смело вышел на середину. Мы хорошо знаем этого парня. Он выручил нас однажды, когда мы добирались до Паластринду но чтобы меня разорвало на месте, ежели я знаю, как он здесь очутился. Мадж взглянул в туннель, из которого выглядывали испуганные морды его товарищей по несчастью. — Все в порядке, не волнуйтесь, можно выходить. Потом, понизив голос, он добавил, — Только уж, пожалуйста, насчет денег и доходов с ним не словечко. Мадж напряженно вспоминал... О чем Джон Том, горячо и убежденно, хотя и непонятно, беседовал с речным драконом, пока тот вёз их по вертихвостке. Джон Том называл дракона, ой, как же он его называл? Маринистом. А, мартинистом. Нет, как-то по-другому. Ага, вспомнил. Марксистом. Дракон был марксистом. Вот знать бы еще, что это такое. И не просто марксистом, а сознательным и последовательным. Однако Маджи же не проведешь. Он-то знает, что дракон просто парень со сдвигом. Всем своим приятелям, вылезающим из туннеля, выдор тихо говорил Главное, действуйте коллективно. А что это значит? Спросила Мемо. Ну, откуда мне знать, черт бы меня побрал? Только вели остальным, чтоб тоже действовали коллективно. А Джон Том тем временем гладил дракона по зубастой пасти. «Эх, друг Фоломейзор! Похоже, мы оказались товарищами по несчастью. Похоже, что так!» Дракон аккуратно опустил юношу на землю, огляделся и разинул пасть. Оттуда вырвался столб пламени. Бывшие члены кворума в ужасе прижались к стене. Устояли только оплот и компания выдар. Но огонь, направленный точно на груду мусора, поджег лишь ее, и в свете неровного пламени впервые с тех пор, как они покинули темницу, беглецам стало отчетливо видно все, что их окружало. Дракон лег на брюха и положил голову на лапы, остальные собрались вокруг. «Как ты умудрился сюда попасть?» — стал расспрашивать Джон Том. «Знаешь, не удалось мне поднять на должную высоту...» — Сознательность масс на берегах вертихвостки, — начал дракон. Вот я и решил поискать других угнетенных, до которых лучше дойдут идеи коммунизма. Об этой земле я и раньше слышал много хорошего. Здесь и озера большие, и рыбы полно. Отправился я сюда и сразу понял, что трудящиеся тут остро нуждаются в организации. Он вздохнул, и облако дыма медленно всплыло к потолку. «Однако, как часто бывало и раньше, не хотят они меня слушать». «Интересно знать, почему?» — прошептала Корли. «Решил я тогда, что раз уж у меня ничего не получается с народом, надо попробовать сагитировать их руководство». «Ах, вот как!» — протянул Джон Том. «Именно так!» Издешний правитель обманул меня, заморочил голову сладкими речами. А ведь тоже человек, как и ты, но только совсем на тебя не похож. Маркус неотвратимый. Я же не знал, что он сверг законное правительство. Не знал, что он могучий волшебник. Да к тому же гнусный фашист, у которого одно на уме эксплуатация трудящихся масс ради личной наживы. Пока я все это сообразил... Он меня усыпил. Смутно помню, как меня притащили в большой зал, который находится прямо над нами, разобрали пол и сбросили сюда. Потом потолок снова заложили. Я попробовал вырваться, но стены здесь крепкие, сложенные из толстого камня. Вот и сижу, как настоящий узник империализма. Однако этот проклятый эксплуататор хорошо меня кормит». Если затрубит труба, значит, пора есть. Фаломейзер повернул голову и обнюхал тело несчастной макаки. На этот раз сбросил банкира. Маркус умен, знает, что я ем только капиталистов. — Ты меня удивляешь, Фаломейзер, — возмутился Джон Том. — Даже банкира можно убедить... В справедливости всенародного дела. — Ну, мертвого уже нельзя. Дракон еще раз обнюхал тело. — Да, точно, покойник был банкиром. — Ненавижу банкиров. Они все гнусные грабители. Прижавшись к дальней стене, Ньюмалин... Лихорадочно проверяла содержимое своих карманов, она, как и покойная макака, понемногу занималась ростовщичеством, и до сего дня у нее не было повода сожалеть об этом. К счастью, Фаламезер, поглощенный разговором с друзьями, не стал всерьез принюхиваться, и один успела избавиться от денег, расписок и долговых обязательств. К тому же, — продолжал Фаломейзер, — драконам нужно чем-то питаться. Он вытянул длинную шею, одним махом отправил несчастную макаку прямо в рот и начал шумно жевать. «Вот тебе раз!» — пробормотала Сесвейс, оглянувшись на Ньюмадин. А она в обморок упала. Фала Мейзер тоже это заметил и начал принюхиваться, не переставая жевать. Что с ней случилось? Мне кажется, я чую запах. Тут Джон Том поторопился отвлечь дракона. Это она от спёртого воздуха. И, кстати говоря, перед тобой законное правительство Квасиквы. Видишь, Маркус обошелся с ними не лучше, чем с тобой. А ведь это законно избранный... Ну, как бы это выразиться... «Совет народных депутатов, свергнутый злым волшебником». «Вот уж не думал, что у них было такое прогрессивное правительство», — удивился Фаломейзер. «Они работают в этом направлении», — заверил его Джон Том. «Ведь правда? Да, да, да, да, да!» Как-то уж слишком поспешно ответили хором члены Кворума. «Точнее, те из них, кто еще не потерял сознание».